Глава двадцать четвертая. Эля. Смотрю на Олега и не узнаю его. Тянет вайп, попивает что-то алкогольное из банки и, жестикулируя руками, рассказывает анекдоты знакомым Артема. В основном они про учителей, наша, так сказать, профессиональная. Но компания заходят, заходит, все ржут олег мы с артемом уезжаем говорю подойдя к столику вплотную ты едешь с нами я остаюсь да правильно бро смешной ты типчик давай еще анекдот наперебой галдят парни с ними еще сидят две девочки которые с интересом поглядывают на моего бывшего значит все таки есть в нем что-то хорошее думаю рассеяно раз он мне нравился когда то Возвращается Настя и, потеснив девчонок, садится рядом с Олегом. — Ладно, всем пока. Отхожу от столика и врезаюсь в тело охранника. — Ну и дуболом. Извиняюсь и пытаюсь протиснуться мимо него. — С тобой хотят поговорить, — говорит он, цепко хватая меня за руку. — Кто? — замираю. — Пойдем. — Скажите, пожалуйста. «Мне пока не страшно, все-таки я с Артемом, который здесь не последний человек. Он ждет меня на улице, и если я не вернусь через пять минут, забьет тревогу. Уж я-то знаю этого отелла. Поднимаюсь вместе с охранником на второй этаж. Он стучится в дверь и, получив чье-то разрешение, открывает ее. Зависаю, боясь перешагнуть порог и оказаться в ловушке. Охранник легонько подталкивает меня в спину. «Элли, заходи, не бойся. Я не сделаю тебе ничего плохого». Звучит незнакомый мне мужской голос. «Кто это?» Делаю пару шагов вперед и сощуриваюсь. Мужчина сидит в тени настольной лампы, которая светит мне прямо в лицо, и я не могу его рассмотреть. «Кто вы?» Спрашиваю незнакомца. «Я твой отец, Эля. Мои ноги слабеют, и я слегка покачиваюсь на каблуках. Извините, но мой отец умер». «Это не так. Умер человек, которого ты считала своим отцом. Покажите свое лицо». «Нет, не могу. Меня попросили этого не делать. Пока». «Кто попросил? Облизываю пересохшие от волнения губы. В комнате как будто витают вибрации страха, которые резонируют с моими эмоциями. Мне кажется, это чья-то злая шутка. Ведь голос точно не принадлежит Альберту Камойевичу. Я узнал, что ты здесь, и не мог отказать себе удовольствия и поговорить с тобой инкогнито. «Я хочу видеть вас. Это нечестно», — говорю жалобно. «Ты очень красивая девушка, Эльвира, и я тобой горжусь. Просто хочу, чтобы ты знала, милая, ты теперь под моим присмотром». «Здорово, конечно, но...» — бормочу. «А может быть, существуют какие-то штуки, меняющие голос, и Камойевич воспользовался ими? Тогда он должен быть в курсе, что я пришла сюда с Артемом и устроить нам выволочку». «Значит, не он». «Но кто?» «А теперь иди, Эля, и не говори матери о нашем разговоре». «Это шутка, верно?» «Нет». «Я перебираю в памяти какие-то мужские имена и фамилии, связанные с мамой». «Зачем? Их много, и кто из них мой отец?» «В качестве оправдания лишь скажу, что только недавно узнал, что ты моя дочь». Информация подтвердилась. «Пока неофициально. Почему моя мама скрывает это от меня? Мне хочется вытрясти все из этого странного и властного, я это чувствую, человека. У твоей мамы есть цели, и обнародование им помешает. Мы с ней сегодня встречались. «Байбаков!» — щелкает в мозгу. Она сегодня встречалась в ресторане с мужиком, который носит фамилию Байбаков. У него есть сын и внуки. Друг Камоевича — это он. И она попросила пока молчать. Продолжает мужчина. Через месяц или два мы встретимся с тобой уже в других условиях. Лицом к лицу. А теперь иди, дорогая. Твой возлюбленный тебя ждет. «Вы даже это знаете?» Усмехаюсь. Охранник, который появился словно ниоткуда, скорее всего, мужчина, нажал кнопку вызова персонала, тянет меня за руку. Выхожу в коридор, и некоторое время ничего не вижу перед собой. У меня есть отец, посторонний человек, с которым я никогда не встречалась и который сам только недавно узнал, что является моим отцом. Моя жизнь больше не будет прежней. Хорошо, что у меня есть Артем. Артем! Он, наверное, сходит с ума уже. Где мой телефон? Судорожно еще и охранник молча протягивает мне трубку. Вот сволочь, я даже не заметила, когда он меня вобрал. Выключен, конечно же. А то мало ли куда я начну звонить или на диктофон записывать разговор. Подстраховался отец. Включаю телефон, приходит СМС о дозвоне. Перезваниваю змею, но он не берет трубку. Черт! Психанул и уехал без меня? Вылетаю на улицу и вижу только спящего на пороге Сержа. Боже мой, он совсем как бомж. Расталкиваю его. Парень недовольно стонет. «Серж, где Артем?» Машина змея стоит на парковке, но в ней пусто. Серж никак не реагирует на встряску. Бросаю его и думаю, думаю. Так он пошел меня искать, но через главный вход его не пустят, потому что дали какую-то там карточку. Значит, пошел в обход. Огибаю здание и останавливаюсь возле колючей проволоки. Неужели перелез? На торчащем штыре висит кусок ткани. Снимаю его и подсвечиваю телефоном. Клочок от костюма Артема. Придется тоже лезть. В платье мамочки. Снимаю туфельки и оставляю их внизу. Там собаки жесть но не похоже, чтобы они доедали Артема. Значит, жив-здоров, это радует. Есть две двери. Вероятно, он вошел в какую-то из них. Делаю ставку на первую, потому что возле второй сидят собаки. Просто так мимо них не пройдешь. С колбасой, если только. Задираю длинное платье до бедер. Надеюсь, меня никто не увидит в таком развратном виде. В крови бушует адреналин после разговора с незнакомым мужиком. Именно этот гормон дарует мне бесстрашие в лазанье по забору. Я преодолеваю препятствия с блеском, даже не порвав шикарное платье. Крадусь к двери, собаки настороженно принюхиваются. Вот что буду делать, если они кинутся на меня все оравы? Тут только один вариант спрятаться за вон той дверью, если она открыта. Но дверь подперта чем-то. Имеет ли смысл лезть туда? Вдруг с обратной стороны раздается громкий стук и последующий крик. «Выпустите меня!» Артем, родненький!» «Сейчас, сейчас!» бросаюсь к двери, косясь на собак. Одна из них, самая большая белая псинка, встала на ноги, словно приготовившись к прыжку. «Сиди на месте!» — приказываю ей мысленно, и, обламывая ногти, пытаюсь отпереть засов. элли это ты, мать твою, коза драная!» — рычит через дверь. «Будешь ругаться? Останешься там до утра!» «Где тебя насилы, черт возьми?» Работа над спасением милого идет туго. Нависаю на засов всем телом, и он, громко скрипя, наконец выпускает Артема на свободу. Смотрю на него и стараюсь не ржать. Весь в пыли, как будто посидел от страха. На штанине отсутствует клок ткани. Глаза бешеные. Он меня сейчас убьет. Разворачиваюсь и бегу, петляя как заяц. «Не беги, дура, собаки!» Ну, поздно. Собаки срываются с места и бросаются за мной. А мне конец. Я бегу так, как будто от скорости зависит моя жизнь. Она и зависит, честно говоря. Собакам ничего не стоит меня разорвать на мелкие клочки. Впереди маячит забор. Совсем близко. Руку протяни и... Зубастая пасть хватает меня за платье, и я почти падаю. На каблуках точно бы упала, но босиком устояла. Держусь пятками, буквально вкопавшись ими в землю. Элли, держись, я сейчас их отгоню. Собака со стервенением треплет подол моего платья. «Отпусти, фу, она дорогое!» — умоляю ее. Артем медленно приближается, он вооружен дубинкой. Да что он сделает ею против трех собак? Шансы равны. Артем, неси колбасу! Нет у меня никакой колбасы. Все, теперь из дома без мяса ни ногой. Нас спасает чудо. Повар, который вынес в тазу какую-то еду. Собаки мгновенно, учуяв запах вкусняшек, забыли про меня и мое дорогущее платье и кинулись к кормильцу. Артем опускает дубину, выдыхает, а потом мы начинаем истерично ржать. Это явно нервное. Ну или шизофрения. Положат в одну палату, будем загорать в психичке. Сходили в клуб. Называется.